Глава 29. Утро наступило неприятно рано. Я не выспалась. Вчера так сильно устала, что думала, засну прямо не доходя до кровати. А на деле получилось по-другому. Уснуть никак не получалось. Мысли бегали по кругу, не давая отдыха мозгу. Сколько я так мучилась, не знаю. Но в какой-то момент не выдержала и решила спуститься на кухню, выпить чай. Проходя мимо приоткрытой двери в комнату мальчишек, услышала громкие всхлипы. В свете яркой луны, которая заглядывала в открытое окно, увидела, что Матвей, вспотевший и всклокоченный, свернулся в позу эмбриона, словно защищаясь, громко всхлипывал и вздрагивал всем телом, наклонилась к нему и, потрогав ладошкой лоб, поняла, что температура тут ни при чем. Видимо, ребенок видел сейчас кошмар прошептала тихонечко, поглаживая мальчика по волосам. Прошло совсем немного времени, и плохой сон отступил. Мышцы расслабились, и Матвей смог заснуть спокойным, глубоким сном, обняв мою руку. Аккуратно освободилась, поправила одеяло и посмотрела на Богдана. Он тоже спал неспокойно, руки и ноги дергались, похоже, он куда-то бежал. Надо попоить их успокоительным отваром перед сном и понаблюдать. Ругала себя, что не проконтролировала этот момент. Понятно же, что жизнь до попадания в наш дом их не быловала, до чая так и не добралась, расстроенная увиденным, вернулась к себе в комнату и еще долго ворочилась. Некоторое время после пробуждения я бестолково пялилась в потолок. За окном светило солнце и слышался громкий гомон птиц. Утренняя легкая прохлада проникала в комнату, скинув с себя остатки сна, Поднялась с кровати. «Надо идти радовать этот мир собой». Для себя решила, что если наши гости к моменту моего пробуждения уже встали, то трапезничаю с ними, а если еще спят, то отправляюсь на кухню. Выйдя из комнаты, выяснила, что сегодня проснулась первая, и поэтому решительной походкой отправилась на кухню. Мальчишки уже позавтракали и убежали помогать Кузьме на конюшне. Я сидела за столом и ковырялась в тарелке. Аппетита не было. «Кирочка Андреевна, да что же это такое делается-то? На кого ты похожа? Может, заболела?» Разволновалась кухарка. «Может, приготовить тебе чего-нибудь этакого? Может, хочешь чего вкусненького?» Федосья была уверена, что любые неприятности можно исправить вкусной едой. «На самом деле я просто не выспалась» но очень давно хотела гороховый суп с сухариками и решила воспользоваться моментом. «А действительно, есть такая еда, которая меня быстро восстановит», проговорила ожидающий ответа кухарке и рассказала, как приготовить мой любимый суп. Она меня выслушала и пообещала подать его на обед, а на лице был написан вопрос «А что, так можно было?» После завтрака отправилась в кабинет чтобы разобрать оставшиеся документы матушки. Я наконец-то добралась до ящика стола, в котором лежали бумаги по изготовлению ковров. Тут были и орнаменты, и рецепты красителей для нитей шерсти, и рецепты для закрепителей цвета, и способы скрутки нитей. Описано столько мелочей и нюансов, благодаря которым наши изделия и были уникальными. Пролистывая и прочитывая листок за листком, Представляла, сколько поколений семьи собирали эти знания. Я держала в руках настоящее богатство. Какое счастье, что это все не сгорело. Тут же были небольшие заметки, написанные маминой рукой. Она размышляла, чем еще можно разнообразить ковровые изделия. Еще когда только впервые услышала про ковровую мастерскую, у меня крутилась в голове мысль, но так и не оформилась а сейчас она превратилась в идею, покрутив пришедшую мысль в голове и так и эдак решила попробовать. Прямо перед болезнью в своем мире я увлеклась ковровой вышивкой. Это занятие сильно увлекло в качестве антистресса. Основная трудность сейчас заключалась в отсутствии ковровой иглы. Как ее сделать своими руками, я знала, но нужно было найти тонкую полую трубку типа спицы. И именно в этой незначительной детали точнее в ее отсутствие, и была проблема. Перебрав все возможные варианты, отправилась за помощью к Федосье. Точно знаю, что у некоторых видов птиц в лапе есть тонкие полые кости, и оказалась права. Кухарка собирала и специальным образом обрабатывала такие косточки. У Агрипины Федоровны забрала остатки разноцветных шерстяных клубочков и небольшой кусок мешковины. Леонид помог мне подготовить косточку. Высота петелек на изделии напрямую зависит от длины иглы, и приделал ручку. Пока я придумывала, из чего сделать нитковдеватель, наш умелец натянул мешковину на подрамник. Всем задействованным лицам было очень интересно, что я придумала, но я сказала им ждать и ушла в кабинет. Я так сильно увлеклась процессом, что подняла голову только тогда, когда Аня заглянула в кабинет и сказала, что обед подан, и в столовой дожидаются только меня. Еще пара стежков, и я закончила рисунок. Какое удовольствие я получила, вышивая. Стежок за стежком, линия за линией. Это просто наслаждение». Показывать свою работу решила после обеда. «Кира, дочь, тебя не видно было все утро. Все слуги только и говорят, что ты опять что-то задумала. Поделишься?» С хитрой улыбкой и предвкушением спросил меня батюшка. «Ну, конечно, я уже закончила и после обеда смогу показать свое творение. Нужны же мне благодарные зрители», — рассмеялась, усаживаясь за стол. За утренними заботами совсем забыла, что подговорила Федосью подать на обед гороховый суп по моему рецепту. Теперь, наблюдая, как его разливают по тарелкам, с нетерпением молча ждала оценки. «Суп получился такой, каким я люблю». Мне нравится варить горох до состояния, когда сердцевина еще плотная, а края уже растрепались. При таком состоянии готовности есть что пожевать, и при этом бульон насыщается взвесью крупинок гороха. И картошку из-за этого же я чуть-чуть перевариваю. Именно в этом супе бульон не должен быть прозрачным на мой вкус. Я с удовольствием наблюдала, как отец и барон наслаждаются каждой ложкой супа, а съев, попросили добавки. Узнав, что это новое блюдо Федосьи — гороховый суп, отец попросил готовить почаще. Всем очень понравилось. Это было необычно для этого мира. А Лизе очень понравилось добавлять в суп сухарики, а я была довольная как слон. После еды пришло время показывать ковровую картину. Было очень интересно, как оценят мое творчество. Я уже подумала о том, что в технике ковровой вышивки можно было бы делать настенные картины. Если правильно преподнести новинку, то это довольно быстро сможет принести нам дополнительные деньги, в которых мы остро нуждались. Такие изделия по прочности сильно уступают настоящим коврам, но как элемент декора могут привлечь внимание. Можно сделать детскую серию, например, сюжеты из Тома и Джерри, а можно сделать взрослую серию, например, пейзажа. Делать такие картины быстро, недорого, и такого в этом мире не видели. Свою первую картину я решила подарить Лизе. На полотне чуть больше альбомного листа был вышит наш «Кошмарик», который стоял на зеленой травке, над ним голубое небо. Незамысловатый рисунок компенсировали яркие цвета ниток. И на этой картине я решила опробовать свою идею фирменного товарного знака, Небольшой круг с пересечением линий, которые образовывали ажурную букву «Ч» в правом верхнем углу. Виск и девочки слышали все. «Я очень люблю получать подарки, но и дарить тоже сильно люблю. Когда видишь такой восторг и сам радуешься». Счастливая Лиза прыгала и радостно кричала. «Смотрите, смотрите, что у меня есть. Это кошмарик, мне его подарила Кира». Девочка оббежала всех и каждому показала свой подарок. Девичьи глазки светились радостью и счастьем. Перескакивая с ноги на ногу, Лиза повторяла. «Кошмарик, теперь у меня свой кошмарик, он будет спать со мной». Взволнованную девочку увели отдыхать, а я вновь решила прогуляться, но в этот раз предупредила, куда иду, чтобы не вызвать переполох, как вчера. Найденная мною и его у воды стала для меня постоянным местом отдыха а когда вернулась в доме опять был переполох я даже начала привыкать к такому состоянию в гостиной громко и со вкусом рыдала лиза. мой отец стоял рядом с абсолютно потерянным и беспомощным лицом аня безуспешно пыталась успокоить ребенка, а наша служанка даша стояла около стены опустив голову и тоже роняла слезы кира ее убили Как только увидела меня входящей в гостиную, кинулась ко мне Лиза».